Ночь была тихая и ясная. Свет множества звезд отражался и дрожал в гладкой поверхности моря. В некотором отдалении на неровно выступающей гряде камней слабым блеском светился прибой. На западе зодиакальный свет сливался с желтоватым светом вечерней звезды. Берег тянулся от меня вдаль, на восток, а с западной стороны он скрылся за выступом мыса. Я вспомнил тогда, что берег, где находился дом Моро, лежал к западу. Позади меня треснул сучок и послышался шорох. Я обернулся и стал, смотря на темную массу деревьев. Я не мог ничего разобрать или, вернее, видел слишком много. Каждое темное очертание имело в темноте своеобразную форму. вызывало странное ощущение чего-то живого и подстерегающего. Постояв так с минуту и все еще оглядываясь на деревья, я повернул к западу, чтобы пересечь мыс. И как только я двинулся, одна из подстерегавших меня теней зашевелилась и последовала за мной. Сердце мое быстро забилось. Вскоре на западе показалось широкое очертание бухты, и я снова остановился. Бесшумная тень остановилась вместе со мной на расстоянии десятка шагов. Маленькая светящаяся точка блестела на дальнем повороте изгиба бухты, и весь серый песчаный берег слабо освещался звездным светом. Этот маленький огонек находился на расстоянии около двух миль. Чтобы достичь берега, я должен был пересечь лес с его подстерегавшими меня тенями и спуститься вниз, по поросшему к кустарникам откосу. Теперь я значительно яснее мог разглядеть преследующее меня существо. Оно не было зверем, так как стояло на двух ногах. Я раскрыл рот, чтобы заговорить, но спазма сдавило мне горло. Я попробовал еще раз крикнуть. «Кто там?» Ответа не было. Я сделал шаг вперед. Создание не шевельнулось, и только как будто насторожилась. Нога моя задела за камень. Это дало мне новую мысль. Не спуская глаз темной фигуры, находящейся предо мной, я нагнулся и поднял камень. Увидя мое движение, темная фигура быстро повернулась, как это делают собаки, и скрылась в глубине мрака. Я вспомнил школьный прием, который мы использовали против больших собак. Обернул камень в свой носовой платок и обвязал его вокруг кисти. В глубине мрака я услышал движение, как будто бы мой преследователь отступал. Моё состояние сильного возбуждения сразу пропало. Я почувствовал дрожь и сильнейшую испарину при виде убегающего противника. Прошло несколько времени, прежде чем я собрался с духом спуститься вниз, пройдя деревья и кустарники на противоположную сторону мыса к берегу. Наконец... Я выполнил это бегом, и, выйдя из чащи на прибрежный песок, тотчас же услыхал, как кто-то с треском следовал за мной. Окончательно потеряв от страха голову, я пустился бежать по берегу моря. За мной вдогонку раздавался быстрый топот мягких ног. Я испустил дикий крик и удвоил быстроту бега. Несколько неопределенных черных предметов величиной с кролика – Три или четыре раза, спасаясь от какого-то преследования, скачками направлялись мимо меня в кустарники. Никогда в жизни не забуду я ужаса этой погони. Я бежал около самой воды и по временам слышал топот ног, настигавших меня. Далеко, безнадежно далеко был предо мной светящийся огонек. Всё вокруг нас было темно и тихо. Звук преследующих меня шагов слышался все ближе и ближе. Я задыхался, так как окончательно выбился из сил. Дыхание вылетало у меня со свистом, и в боку чувствовалась боль, такая острая, как будто туда вонзили нож. Я видел, что таинственное существо настигнет меня гораздо раньше, чем я успею достичь ограды. В отчаянии, задыхаясь, я сделал крутой поворот и изо всех сил ударил его, как только оно приблизилось ко мне». как из прощи вылетел мой камень из обхватывающего его платка. Когда я повернулся, преследователь, бежавшись за мной на четвереньках, поднялся на ноги, и мой метательный снаряд попал ему прямо в висок. Послышался сильный удар по черепу, и человек-зверь, размахнувшись, оттолкнул меня руками и, шатаясь, упал возле меня, головой вперед и лицом вперед. в воду. Он остался там неподвижно лежать. Я не мог заставить себя подойти к этой черной груди. Я оставил его там, около плещущей вокруг него воды, под тихим светом мерцающих звезд, и продолжал свой путь к желтому огоньку далекого жилища. Скоро с чувством настоящего облегчения я услыхал Жалобный вой Пумы, тот самый вой, который побудил меня к исследованию этого таинственного острова. И хотя я был слаб и страшно утомлен, я собрал свои последние силы и пустился бежать по направлению к свету. Мне показалось, что чей-то голос звал меня во тьме.